Глава вторая. В которой разговаривают о погоде и кошках. Джеймс Дарэл по прозвищу Лис с детства любил зиму. В своей жизни он успел немало попутешествовать. Ему доводилось встречать Рождество и в шумном, вечно спешащем Нью-Йорке, и среди пальм солнечной Калифорнии, и в заваленном снегом по самые крыши посёлке золотая искателей. Однако зимний Лондон оказался местом малоприятным. Дожди и сырость, смог и грязь, узкие улочки, вечный ветер с моря. Джеймс третью зиму подряд размышлял о перемене места жительства, но не решался. С точки зрения логики, для скрывающегося вора огромный промышленный Лондон подходил идеально. Среди толп местных жителей и приезжих затеряться несложно. О том, чтобы устроиться на работу по основной профессии, не стоило и думать. Но за годы путешествий Джеймс освоил немало иных умений. одной из которых и сыграла решающую роль. Бар-механизм открывался ближе к вечеру. Экзотические коктейли из нового света, приветливая улыбка, умение выслушать всё это делало Джеймса ценным в глазах как клиентов, так и хозяина. Последний нередко ворчал что-то в духе: "И зачем я только нанял этого прохвоста?" Но обаятельный бармен делал заведению неплохую выручку. Многие клиенты приходили в первую очередь поболтать со стареной лисом. Так что хозяин давно смирился и с серебряной посудой, и с дорогими ингредиентами, и даже с тем, что настоящего имени своего бармена он за 3 года знакомства так и не выяснил, лишь прозвище. Сегодня хозяин особенно нуждался в помощи. Полюбоваться парадом дирижаблей традиционно съезжались гости со всей страны, а значит, вечером намечался наплыв посетителей. Вращающиеся медные и латунные шестерни на стенах были начищены до блеска. Бокалы сияли, на автоматон, наигрывавший на клавесине популярной мелодии, надели новый костюм и шляпу. Впрочем, сами по себе эти дела прекрасно могли обойтись без бармена. Но кто еще смог бы утешить девчонок-подавальщиц, которым устроили нагоняй за разбитый бокал? Кому еще удалось бы убедить хозяина, что в оторванной голове жуликоватого поставщика не прибавится ни мозгов, ни совести, ни знаний по арифметике? А что говорить о спасении настройщика автоматов от смерти через удушение? Джонни, моё уважение к тебе не знает границ, задумчиво произнёс Джеймс, разглядывая на просвет высокий бокал на тонкой ножке. Но меня уже давно мучает один вопрос: почему от тебя сбежал мой предшественник? Хозяин бара, невысокий и широкоплечий, с буйной ярко-рыжей шевелюрой и пышной бородой, раздражённо скривился и окинул помещение насторожённым взглядом. В зале уже было занято несколько столиков, но услышать разговор посетители вряд ли могли. Я пообещал подвесить его у входа за яйца. Ежели ещё раз вздумает мне возражать, у мани приложу, почему я этого так и не сделал. Барман хмыкнул и отставил бокал, машинально поправив манжет тёмной рубашки. Потому что подобное украшение признак дурного вкуса, Джонни. Да и репутацию заведения такие вещи портят, особенно их не любят дамы. Дамы твои. Джон пожевал губами, пытаясь подобрать пару слов повыразительней. Снова покосился через плечо на посетителей и по-простому хлопнул ладонью по стойке. Они и портят, как ты говоришь, репутацию. Да после того, как ты убедил меня пускать в заведение этих чёртовых баб, надо мной весь квартал смеётся. Парням не расслабиться, как следует: ни поржать, ни покурить. Про драки я уж молчу. И молчи. Джеймс снова взял в руки бокал и принялся медленно, нежно полировать стеклянный бачок мягкой ветошью. «Драки ему!» «Не бойся, мой милый! Дядя шутит! Дядя больше не позволит тупым выпивохам бить посуду!» Над дверью звякнул колокольчик, и в баре появилась очередная посетительница. Погляделась, легко повела плечами, снимая пальто, и уверенным шагом направилась к стойке. Джон в последний раз фыркнул и убрался. «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» — «Джон» —« Его ракочещущий бас в подсобных помещениях грозно вопрошал чью-то задницу о причинах, по которым её нет в зале. Затем хлопнула дверь, и бармен сосредоточил внимание на клиентке. Очаровательно и весьма. По сравнению с Джоном любая выглядела бы ангелом с небес, но эта была действительно красива. Правильные черты лица, глаза цвета виски, одежда не из дешёвых. Такую леди скорее можно было представить на светском приёме, кружащейся в вальсе и взгляд уверенный, твёрдый, слегка насмешливый. Так не глядят бедные студентки и машинистки. Интересно, что же забыло такая пташка в баре? Отвратительная погода, леди, не правда ли? Держу пари, вам жизненно необходимо что-то согревающее. Женщина холодно взглянула на него из-под ресниц, неторопливо снимая украшенные жемчужными пуговками тёплые перчатки из шерсти. Виски со льдом, будьте любезны. Так ведь зима, леди. Он ожидал, что клиентка хотя бы улыбнётся, но та продолжала глядеть строго и изучающе, и бармен сменил тон. Я не могу допустить, чтобы наши клиенты простужались из-за напитков со льдом. Как насчёт синего сияния? В глазах женщины мелькнул интерес. Что это? Об одном из своих любимых коктейлей бармен мог рассказывать бесконечно. Лет 10 назад ему повезло присутствовать на шоу Джерри Томаса, величайшего мастера коктейлей. И синее сияние произвело на Джеймса наибольшее впечатление. Жидкое пламя, льющееся в бокал, завораживало всех без исключения. От чуть изменённой рецептуры делала коктейль идеально подходящим для Лондона с его любовью к чаю. Джеймс знал, что взгляды немногочисленных посетителей сейчас прикованы к нему. Но не поднимал глаз, сосредоточившись на предстоящем волшебстве. Крепкий чай, щепотка корицы, заказанный дамой Виски. Вспышка, искра, и вот уже голубое пламя течёт из одной кружки в другую, потом обратно и снова, и огненная струя с каждым разом становится длиннее и тоньше, переливается в бокал. А теперь добавим дольку лимона, и поверьте мне, леди, никакая простуда даже близко к вам не подберётся. Шоу неизменно пользовалось успехом. От столиков донеслись аплодисменты. А вот собеседница даже не улыбнулась, однако коктейль приняла. Сделала небольшой глоток, слегка задержала во рту, позволяя новому вкусу проявить себя. "Неплохо", признала она. "А погода сегодня на редкость прекрасная. Снег пушистый, мороз лёгкий, самое время для прогулок". Джеймс поспешно отвёл взгляд от красиво очерченных губ гостьи. Но продолжал искоса на неё поглядывать. Он хорошо читал людей. Это помогало ему в жизни и в нынешнем заработке. Дама напротив него была не из болтливых. В ней чувствовалось спокойствие и уверенность в себе. Для гувернантки слишком хорошо одета. На левой руке браслет золото и жемчуг. На правой перстень. Фантазия расцвела бойным цветом. Он даже представил себе особу приближённую ко двору. Однако всегда проще спросить, чем теряться в догадках. Что же привело сюда такую прекрасную леди? Люблю время от времени выпить виски в новом месте. Очень смело и прогрессивно. На месте вашего мужа я бы вас не отпустил. Как прекрасно, что я вдова и не нуждаюсь ни в чьём разрешении. Она слегка улыбнулась, допила коктейль и поставила бокал на стойку. Виски со льдом. Джеймс налил заказ, чувствуя, как загорается уже не просто интерес, а охотничий инстинкт. Красивая, экстравагантная вдова, настоящее сокровище. Иногда он развлекался, сравнивая женщину с коктейлями, и эта леди вызывала интересные ассоциации: шоколадный ликёр, апельсиновый сок, щепотка острого перца, но ну и виски, разумеется. Интересно, на что ещё распространяется её пренебрежение условностями? Могу ли я поинтересоваться вашим именем? Клиентка вопросительно изогнула бровь, и он поспешил улыбнуться. Когда я вижу красивую женщину, мне хочется назвать её именем коктейль. Средневековые алхимики, знаете ли, считали, что в женских именах есть особый огонь, способный обратить свинец в золото. Аннабель, графиня Грей. Женщина отпила виски и облизнула губы. А что, средневековые алхимики так же много болтали, как вы, мистер Лис. Бармен поставил перед ней блюдечко с орешками, стараясь не выдать своего удивления. Прежде общаться с графинями ему не доводилось. Просто Лис. За счёт заведения. Необычное имя. Откуда вы родом? Интересный акцент, американский. Джеймс пожал плечами и таинственно улыбнулся. Я очень издалека. О том, что он приехал из Нового Света, знал только Джонни. Эта прекрасная леди вряд ли связана с американскими ищейками, но как знать? Быть чучелом в кабинете ректора Академии волшебных искусств ему не хотелось. Увильнуть от дальнейших расспросов позволило появление новых клиентов. Бармен, продолжая следить за гостьей, краем глаза, добросовестно кивал и поддакивал любителям распространять новости. В районе доков пропало несколько человек, в том числе девицы известной профессии. И здешние за всегдатые были склонны верить слухам о драконах-людоедах. Джеймс знал, что любителя человечины тихонько выловили бы свои же. Большинство драконов предпочитало не привлекать внимания людей к своим делам. К тому же их было слишком мало, и они все достаточно богаты, чтобы не жрать всякую шваль в доках. Поверить, чтобы дракон с не зашёл до уличной девки, ещё сложнее. Впрочем, здешняя публика черпала информацию о крылатых ящерах из легенд и слухов. Ха, клиент всегда прав. Чем дальше от драконов, тем спокойней. Разговор свернул на кошачьи бега, и эта тема была куда приятнее, как для бармена, так и для необычной леди с бокалом виски. Внимания ей не требовалось, а вот беседу она явно слушала. Болтовня о драконах заставила её пару раз поморщиться, а вот кошкам удалось вызвать на лице Аннабель снисходительную улыбку. Впрочем, трое мужчин с жаром обсуждавшие котят Наверняка выглядели забавно. Фаворит прошлой гонки недавно обзавелся потомством, и, по мнению хозяина пушистого выводка, это нельзя было не отметить. «Когда-нибудь обязательно заведу себе кота», Джеймс проводил взглядом приятелей, занявших столик в углу. «Однако эти комки шерсти пока что не про мою зарплату. Говорят, серые с белыми носочками на лапках – лучшие бегуны. А вы бывали на скачках, леди?» «Не люблю кошек». Аннабель равнодушно пожала плечами. Драконв тоже. Джеймс дождался многозначительной улыбки и не удержался. А что же вы любите, леди? Во взгляде брошенном на бармена поверх бокала мелькнуло любопытство. Вряд ли эту леди всерьёз заинтересует простой бармен. А если бы заинтересовал, не на все её вопросы он смог бы ответить. Однако осторожность осторожностью. А когда ещё выпадет шанс познакомиться с графиней